Аделина. Невзоров позвонил мне через два дня и сказал, что Михаила Зайцева, того самого клиента с обожженным лицом, задержали на вокзале, когда он собирался сесть в поезд. Антон Залевский, давая показания, точно описал его внешность. Мне было только непонятно, где они познакомились, бывший военный и ученый химик. Все оказалось просто. Михаил подрабатывал, где придется в том числе и в гараже института, в котором трудился Антон. Там и познакомились, когда Залевский попросил посмотреть двигатель в машине. Спустя время Зайцев куда-то пропал. И Антон, конечно, думать о нем забыл, а встретил случайно, уже сбежав из тюрьмы. Этот побег стоил ему огромных денег. И в первый момент, увидев знакомое изуродованное лицо, Залевский испугался, что Зайцев его сдаст. Но все оказалось как нельзя лучше — Зайцев и сам не был заинтересован во встречах с сотрудниками правоохранительных органов. После ухода из гаража института Михаил встретил старого армейского приятеля, который работал теперь у депутата Сурикова. Он и помог Михаилу устроиться водителем. Суриков сперва морщился в виде изуродованное лицо Михаила, но потом постепенно оценил молчаливого исполнительного Зайцева и начал доверять ему кое-какие поручения. Терять одинокому Михаилу было нечего, и он брался за любую работу, даже не совсем законную. Покровитель твердо обещал, что поможет в случае чего. А потом жена Сурикова, красавица Алана, закрутила роман с каким-то бизнесменом по имени Рустам и сбежала. Зайцев выследил для шефа и Рустама, и Алану, сменившую внешность. Алана успела сбежать и где-то затеряться. Но разозлённый Суриков не остановился. Он вызвал к себе Михаила и сделал ему предложение, от которого Зайцев, проскинув мозгами, решил не отказываться. За свою просьбу Суриков пообещал такую сумму денег, что Михаилу хватило бы и на операцию, и на новые документы, и на спокойную жизнь где-нибудь за границей, чтоб наверняка. Он ошибся только в первом случае, когда облил доктора локти в кислотой. Поняв, что такие методы быстро выведут на него сотрудников полиции, Зайцев сменил тактику и начал инсценировать самоубийство. И все бы ничего, если бы не досадная случайность. В клинику пластической хирургии он приехал за Инной Калмыковой, но наткнулся на еще одну заказанную ему медичку. Михаил сперва растерялся, но потом обрадовался. За один заход убрать последних, и всё, можно уезжать после операции. В том, что подозрение на него не падет, он был уверен. Встретив Антона Залевского, Зайцев сперва, как и сам Антон, был напуган этой встречей, но потом рассудил, что Залевский может пригодиться чем-нибудь. А уж когда узнал, что его последняя подопечная Инна Калмыкова, бывшая жена Антона, Понял, что это судьба. Потому просьбу нарвать с клумбы в клинике цветов Михаил воспринял как шутку, но исполнил. Зачем тебе эти цветы? Просовывая букет сквозь прути изгороди, спросил он, и Залевский улыбнулся. Это любимые цветы моей супруги. Зайцев решил, что ненависть Антона к жене пойдет ему на пользу. Можно будет обставить все так, что это Антон ее убил. Однако все пошло не по плану. Залевский украл своего сына из лагеря. Михаил услышал об этом краем уха в клинике и понял, что пора бежать. Залевский мог его выдать, нужно было срочно скрываться. Но он не успел. Невзоров рассказал мне об этом, добавив, что теперь дело об убийстве в моей клинике будет закрыто, виновный задержан. Я выдохнула с облегчением. Мы сидели в моем кабинете — пили кофе, и вдруг Матвей спросил: Послушай, ведь мне не дает покоя то письмо, помнишь? Какое? Я отставила чашку на столик. Ну, то, что пришло из московской клиники про Инну Калмыкову. Может, его стоит отдать Невзорову? Это зачем еще? Вдруг она все-таки что-то еще от нас скрыла. Я опустила взгляд в чашку, долго вглядывалась в желтовато-коричневый ободок оставшийся на ее краях в памяти всплыл разговор с семеном состоявшийся там в лесу, где нашли сына калмыковой разговор о чужой вине и чужой ноше И тут у меня все сошлось, как в последний момент складываются разрозненные кусочки мозаики, которые до того никак не подходили один к другому но ты делаешь какое то движение рукой и бац Они вдруг ложатся именно так, как должны были. «А с чего мы решили, что письмо было о Калмыковой?» — спросила я, подняв глаза на мужа. «Ну, а о ком еще? «Нет, погоди. Там ведь даже половую принадлежность из текста не вычленишь». Я вскочила с дивана и кинулась к столу. «Да где же оно?» Раскидывая бумаги, я искала тот самый листок и нашла. «Вот, смотри». «Тут везде доктор, а это может быть кто угодно». «И ты думаешь, что это...» «Я не хочу так думать». Но, судя по словам Семёна, так и есть. Автор этой анонимки — профессор Кайзель Гаус как ни прискорбно. Стиль ему знаком. Наверняка ни одного коллегу угробил в свое время такими письмами. «Погоди», — нахмурился муж. «Семён тебе об этом сказал». «Ой, Матвей, ну не об этом, конечно же. Он рассказал мне о том, как ему пришлось взять на себя вину за ошибку отца, и его потихому попросили из клиники, не став раздувать скандал. Отец сказал, что через пару месяцев, полгода, когда все уляжется, он возьмет его обратно. Но Семён решил иначе, и профессор обозлился. Сам-то он уже давно нормально не оперировал. все сын. Вот и...» В общем, остался Борис Исаевич без рук в прямом смысле слова. Вот и решил хоть так нагадить. Я поморщилась, а Матвей, вздохнув, произнес: «Да, ну и мерзавец все таки наш проректор. Собственного сына так подставить». «Когда у тебя ничего, кроме регалий, не осталось, приходится выкручиваться». К счастью, у Семёна хватило духа противостоять. «Из него отличный хирург получится» без отцовского давления.